Глава 21. Это напоминало мне книгу Кира Булычева «Путешествие Алисы», а точнее мультфильм, снятый по этому шедевру. «Тайна третьей планеты», по-моему, называется. Вот перед нами голые и безжизненные камни астероида, а через минуту на месте серой пустоши зияет темный провал ангара замаскированной базы, куда как привязанный идет крейсер. Всё ту самую ловушку на полянке с цветами-зеркалами напоминает, как в моей самой любимой в детстве повести. А внутри нас ждет весельчак У со своим пиратским кораблем. Мы дошли до нашей цели без происшествий и проблем. Остались сущие мелочи. Захватить базу и корабли, что нашли в ней приют. А самое главное — найти и захватить секретный груз. «План базы и примерная схема расположения охранных систем у нас были. Эту информацию нам любезно предоставил Норк. Мы знаем все, что знает он, ибо имеем доступ к его имплантату. Только вот он наверняка не все знает. С того момента, как банда, в которой он и Длорк начинали свою преступную карьеру, распалась, и на астероиде появился новый хозяин, тут хоть и немного, но добавилось изменений». Вряд ли Норк и Длорк были большими друзьями и доверяли друг другу полностью. Возможны сюрпризы. Ведомой посадочной и навигационной системой причала базы, наш корабль лихо прошел в черную бездну замаскированного ангара. Стыковку и проводку корабля взял в свои невидимые руки и скин крейсера, сделав все точно и быстро. И вот я уже получаю сигнал о том, что стыковочный узел сработал, пора действовать. Едва крейсер пристыковался к своему посадочному месту, я дал команду на штурм. Начали! Крейсер — это не десантный корабль. Тут бы больше, конечно, подошел Мститель. Предназначенный для штурма планет транспортер был продуман до мелочей. В нем все служило для достижения цели, для которой он был построен. Крепкая броня, специальная посадочная система, которая позволяла ему буквально падать на свою цель — амортизаторы, противоперегрузочные системы, специальные десантные люки, ложементы, которые выкидывают бойцов из своих объятий, экономия драгоценное время, орудия наземной поддержки десанта и противокосмической обороны. С крейсером все было сложнее. Корабль, не предназначенный для посадки на планеты, даже не имел опор, которые могли бы его удержать на грунте. Если бы в ангаре базы контрабандистов не было бы невесомости, он попросту грохнулся бы на камне. Эти корабли строили и собирали в космосе, где они и проводили всю свою жизнь. Несколько небольших шлюзов, предназначенных для выхода в космос, и грузовые отсеки. Вот и все, на что мы могли рассчитывать для высадки бойцов. Стандартные орудия слишком мощны, чтобы стрелять из них в упор. А сам крейсер уязвим для абордажа во множестве мест. Но выбирать нам не приходилось. Грузовые люки открылись, и два десантных бота рухнули вниз. Эти кораблики должны прикрыть десант и крейсер от контратак противника. Группа захвата ангара, состоящая из боевых роботов и нескольких операторов, рванула на штурм прямо с обшивки трофейного корабля. Этим парням пришлось при полете сложнее всего. Если роботам прорыва было до лампочки, где и как их везут к месту боя, то десятку моих парней наверняка пришлось пережить массу не самых приятных моментов и набраться впечатлений на всю жизнь. До поры до времени, чтобы не быть обнаруженными охранными системами контрабандистов, они прятались прямо в раструбах прыжкового двигателя, слава богу, для внутрисистемного полета ненужного. В ангаре три цели. Корабль «Длорга» опознан. Доклад от командира отряда зачистки ангара поступил немедленно. Выдвигаемся к нему. Так, я быстро изучал информацию, которая непрерывным потоком лилась на мой имплантат. А вот это уже интересно. Помимо корабля «Длорга», который мы тут и ожидали увидеть, к стыковочным узлам базы был пришвартован какой-то технический корабль, судя по всему, шахтерский и знакомая до боли яхта. Яхта, на которой нас навещал Изир. Буквально пару секунд я размышлял, выпав из реальности. А когда очнулся, события уже понеслись в скач, И совсем не по тому сценарию, который мы планировали разыграть. Крейсер сотряс мощный взрыв, а ангар наполнился вспышками плазмы. Лишившись опоры и отброшенной взрывной волной крейсер, неуправляемо поплыл к выходу из подземного убежища. От штурмовых групп посыпались доклады о том, что все они вступили в огневой контакт. «Взрыв стыковочного узла, повреждение обшивки корпуса, тревога, разгерметизация стыковочного отсека, внимание, угроза столкновения с астероидом, выход из ангара заблокирован». Сирена тревоги разнеслась по рубке крейсера, и Скин предупреждал своего капитана и экипаж об аварийной ситуации. Надеть скафандры, приготовиться к эвакуации. Отставить эвакуацию, стабилизировать корабль, включить маневровые двигатели, зависнуть у входа в ангар, орудия к бою. Мне потребовалось буквально пара мгновений, чтобы понять, что происходит. Подготовить антиабордажные системы к бою. Вот и ловушка, о которой Норк не знал. Стыковочный узел был заминирован. Крейсер получил серьёзные повреждения, и теперь мы заперты в ловушке. Как только мы начали вести себя плохо в гостях, хозяева тут же решили, что нам тут не рады. Искин справился. Крейсер застыл на месте буквально в паре метров от нависающего над ним каменного свода ангара, а между тем внизу под нами бой только разгорался. Пока противник игнорировал мой поврежденный корабль, сосредоточившись на десанте. Орудия корабля «Длорга» ожили и сейчас обстреливали идущих на штурм роботов прорыва. Перца добавляли и многочисленные турели антиабордажной обороны, густо установленные прямо над шлюзами, отделяющими базу от ангара. В отличие от трофейного крейсера, на корабле «Длорга» стояли пушки классом поменьше, и он, очевидно, не боялся использовать их в закрытом пространстве тесного ангара. Орудия моих ботов стреляли в ответ, прикрывая штурмовиков. Не обращая на огонь внимания, Зак вел своих людей к своей цели, а его целью были уцелевшие после взрыва шлюзовые камеры, ведущие внутрь астероида. Я скрипнул зубами, заметил, что уже несколько фигур в запачканных чем-то красным скафандрах неуправляемо плавают среди ярких росчерков энергетических лучей. «Зак, роботов саперов пусти вперед. Шлюзы тоже могут быть заминированы!» «Уже отправил!» — в голосе штурмовика слышалось напряжение. «Включайся в эти разборки, командир! Нам тут сейчас задницу надерут! Турелей почти два десятка! Нам через них быстро и без потерь не прорваться!» «Куда я денусь? Включусь, конечно!» — прошипел я сквозь зубы, затравленно смотря на обзорном экране, на щитиневшуюся стволами противоположную стену ангара. «Если сейчас не предпринять срочных мер, от моего десанта останутся только ошметки композита и замороженной плоти. Крейсер только жалко». «Внимание, Кира, бери резерв и выдвигайся на помощь группе захвата корабля «Длорга». Дезантируйтесь прямо на ходу». Я повернулся к своей девушке, которая стояла за моей спиной в рубке. «Всех бери, весь экипаж». «Но захватите мне этот чертов корабль и его груз. От Олег, не беспокойся, я сам с ними разберусь». «Ты что задумал, дорогой?» Кира из места не сдвинулась. «Повторить подвиг Матросова решил», — огрызнулся я. «Бегом выполнять!» Кира молча вышла, а я принялся переводить поврежденный крейсер в режим ручного управления. Учитывая его размеры и то, что мы сейчас оказались практически в тесной пещере, Это форменное безумие. То, что я задумал и скину, явно не понравится. И я не хочу тратить время на разборки с искусственным интеллектом, который наверняка заинтересуется моими умственными способностями и наличием невылеченных контузий у своего капитана. Как только экипаж корабля и резерв десанта во главе с Кирой попросту выпрыгнули из грузовых люков, я рывком бросил корабль вперед. Удар... Меня основательно тряхнуло на ложементе, но я и ухом не повел, продолжая давить на гашетку и загоняя без того поврежденный нос корабля глубже в астероид. Искин истерически взвыл, сообщая своему безумному капитану о новых повреждениях, а я, игнорируя сигналы тревоги, включил маневровые двигатели левого борта на полную мощность, заставляя гигантский крейсер развернуться поперек ангара буквально на пяточке. Новый удар. Иски нарет о том, что раньше были только цветочки, а сейчас настала пора собирать ягоды размером с арбуз. И вдобавок ко всему сейчас нас обстреливают еще из поверхности. Корабль Длорга оставил в покое моих бойцов и роботов и сейчас лупит нам в брюхо. Он под нами, а вот почти все турели молчат. Молчат, потому что они или раздавлены бортом крейсера, или у них закрыт сектор обстрела. Мой безумный маневр сработал. «Сейчас мне тата делать будут, пора рвать когти». Бросив управление крейсером, я рывком поднялся с ложемента и бросился на выход из рубки. Я благополучно проскочил отсек с цитаделью и еще три, когда буквально в нескольких сантиметрах за моей спиной огненная игла проткнула переборку. — Понятненько. Одна из турелей, которой повезло уцелеть, бьет в упор. Силовое поле крейсера отключено, и гадская пушка сумела прорезать тонкую броню старого крейсера. — такого на бордажной группой противника. И скин крейсера, как будто мстя мне за то, что я сделал с кораблем, довел до меня эту информацию каким-то веселым и злорадным голосом. — Антиабордажные системы активированы. То, там и где? задал я вопрос, не прекращая бежать к ближайшему ко мне шлюзу. Группа средних антиобордажных тоннельных роботов, 12 единиц, атаковали из технических тоннелей вражеских турельных установок. Целостность корпуса правого борта нарушена, они уже внутри, прорываются к цитадели. Все оборонные системы направлены на устранение прорыва. Где именно они находятся? Информация передана. Черт, Вот суки шустрые!» Я как бежал, так и встал, едва юзом по полубе ботинками бронескафандра, не проскользив. Роботы противника были буквально передо мной, в двух отсеках прямо по коридору, отрезав меня от шлюзов. Там шел жестокий бой, в котором схлестнулись искусственные бойцы. Мне в эти разборки встревать не с руки. Вот был бы у меня нормальный щитовой, а за спиной человек десять бывших спецназовцев с земли... Тогда можно было попробовать. А так... Едва я появлюсь в отсеке, сразу же стану приоритетной целью и долго не протяну. Есть большая вероятность, что из кинг справится справиться с прорывом и сам. Расклад сил пока в нашу пользу. Если к противнику подкрепления не подойдут. А если подойдут? Рисковать нельзя. Я судорожно искал выход из того положения, в которое сам же себя и загнал. «Нужно уходить с крейсера. Это даже не вопрос. Но вот как и куда?» «От шлюзов я отрезан. Впереди бой, который приближается ко мне. Позади меня турельная установка ангара, которая простреливает путь отступления. А я ровно посредине. Мои бойцы, которым я так хорошо помог, еще возятся в ангаре, захватывая корабли и входы на базу. Быстро им до меня не добраться. Помощи ждать неоткуда». Тихо, Дима, не паникуй, выход есть всегда. Я сделал глубокий вдох и снова взглянул на тактическую карту. Весь правый борт крейсера как дуршлаг, в нем полно дыр, и одна пробоина как раз в каюте, что в паре метров от меня. Гермодверь автоматически изолировала помещение, но если ее открыть, разблокировать гермодверь каюты 5.17. Недолго поколебавшись, я все же принял решение. «И не звезди, я сам знаю, что там пробоина. Времени нет». Искин ради разнообразия промолчал, а гермодверь тут же открылась. Я бросился вперед, заскакивая в каюту. Не обращая внимания на бардак и обломки оборудования и мебели, что, плавая в невесомости, густо усеивали небольшое помещение, я тут же подскочил к огромной дыре в борту. Прямо передо мной, буквально в трех метрах от борта крейсера, раздавленная турельная установка — Ей как следует досталось. Именно она пробила своим корпусом отверстие в борту. Попросту покореженная груда композита и металла. «Вот теперь не торопимся. Нужно узнать, что там подо мной. И вообще, смогу ли я выбраться на внешнюю обшивку своего корабля без последствий?» Четыре дрона сорвались с креплений на ранце моего штурмового комплекса и рванули в пробоину. Один прямо к турели, еще один вниз и два других в разные стороны от отверстия. «Ох ты ж, твою мать! Так и обделаться можно!» Я отшатнулся от пробоины, когда мимо меня буквально в метре сверкнул сгусток плазмы. Минус три дрона. Мгновенно. Прямо подо мной корабль Длорга, и он еще не захвачен. Бой уже идет внутри, но носовые орудия продолжают огонь. Значит, и скин корабля еще функционирует. Он сбил два дрона, что летели вниз и вправо. Тот, что полетел налево, уничтожила гадская турель, которая не дает мне отступить вглубь корабля. А вот дрон, который я направил к уничтоженному орудию базы, успел проскочить до того, как по нему открыли огонь. Та вспышка, что мелькнула у меня перед визором, как раз ему и предназначалась. Сейчас он в мертвой зоне. И самое главное, он вообще не в ангаре, он внутри базы. Я как завороженный смотрел на распахнутый технический люк турели, предназначенный для обслуживания орудия ремонтными роботами. Очевидно, его сорвало скрепление от удара, ведь его крышка бронированная. Именно там мой дрон. И самое главное, в тоннеле никого нет, он пуст и кажется безопасным, в него вполне может пройти человек в бронескафандре». За спиной что-то грохнуло, взорвалось, и антиобордажная турель того коридора, где я только что был, залила плазмой противоположную от себя гермодверь, точнее то, что от нее осталось после взрыва. В ответ тоже засверкали выстрелы. «Прорыв! Блокирую дверь каюты! Через 10 секунд включить маневровые двигатели! Сдашь назад метров на 10!» Времени на размышления у меня больше не оставалось а данным из кина из напавших роботов в рабочем состоянии осталось всего четыре. До цитадели и рубки они точно не дойдут. А вот мне крандец. Я даже с двумя наверняка не справлюсь, а тут сразу четверо. Твою душу, мать! Не теряя времени, я разогнался и, включив силовое поле, стабилизатор и ускоритель скафандра, щучкой прыгнул вперед прямо в черный зев открытого технического люка вражеского орудия. На моей стороне невесомость. Я такой же легкий, как и тот дрон, которому удалось преодолеть этот путь. Но я, чёрт возьми, гораздо крупнее, в меня попасть легче. Позади мелькнула вспышка, мне даже показалось, что я почувствовал жар в ногах. Меня крутануло в полете, а через секунду бронескафандр с треском врезался во что-то чертовски твёрдое. Требуется перезарядка силового поля, включена резервная батарея. Сознание я не потерял, я даже не пострадал от удара, но на то, чтобы сообразить, что у меня все получилось и я в порядке, мне потребовалось время. Буквально пара секунд, но я снова выпал из реальности. «Хорош зависать, Дима!» — прошипел я сквозь зубы, встряхивая головой и поднимаясь на ноги. «Там завис, тут завис. Так и сдохнешь, тупой тормоз. Еще ничего не закончилось». Быстро убравшись за первый же поворот тоннеля, я остановился рядом с висящим в боевом положении дроном и быстро проверил системы скафандра. «Я в норме, все работает, оружие готово к бою, только силовому полю надо восстановиться. А еще мне нужно уходить. Если роботы ворвутся в каюту, есть вероятность, что по мою душу отправят добивальщика». «Да, точно отправят. Если не сами пойдут, то передадут информацию обо мне охранным системам базы, а та уже определит, кто мной займется. Не оставят они это так». «Я проник на базу, которую охраняли эти роботы, а их задача — ее защищать. Если и скин крейсера сделал все, как я ему велел, то своим преследователям я сильно затруднил путь. Крейсер сдвинулся». Теперь им надо будет добираться до входа в тоннель по корпусу моего корабля или по стенам ангара, что не так уж и просто. А еще у меня пропала связь со штурмовыми группами и скином крейсера. На базе стоит отличное оборудование, подавляющее сигналы оборудования чужаков». Я снова взглянул в темноту, что простиралась передо мной. «Ну что, Дима, ты хотел попасть на эту базу. Ты на нее попал». Бойся своих желаний, они могут исполниться.